Девишник в Вегасе «Завидуйте, сучки!» — пьяно визжит Лин в открытый люк лимузина. «Осторожнее!» Я еле успеваю придержать её за ноги, чтобы она не вылезла на крышу. Четыре года разницы в возрасте приучили меня слушаться старшую сестру. Но с самого начала девишника Лин ведёт себя развязнее тинейджера. «Какие двадцать пять? Ей восемнадцать дашь с трудом после неадекватных выходок?» Слева за окном сбывают ввысь подсвеченные фонтаны Белладжо, отель в Лас-Вегасе, главной достопримечательностью которого является световое шоу с фонтанами. Справа переливается огнями Эйфелевая башня. Мы застряли в пробке в центре Стриппа. Центральная улица Лас-Вегаса с самыми известными отелями. И Лин не терпится похвастаться перед многочисленными прохожими. «Я выхожу замуж!» Допив остатки шампанского прямо из горлышка, она сваливается в салон с пустой бутылкой. Дайте мне ещё кристалла. Сестра всегда любила и потировать публику, и пока мы обе жили с родителями, соседи не переставали жаловаться на неё. Мать с отцом стойко держали оборону, защищая легкомысленную дочь, но когда Лин переехала из прескота в Лонгбич, все вздохнули с облегчением. Ну уже налейте, не унимается она. Я хочу выпить. Тебе хватит. С нервными смешками подружки невесты пытаются усадить её на сиденье рядом со мной. Иначе до клуба не доедем. Плевать, раскинув руки, Линд демонстрирует мокрое пятно на груди. Фона намоталась на шею, помада размазана в глазах шальной блеск. В таком виде сестра вышла из номера, но никто не удивляется и не смотрит с осуждением, потому что это Вегас. Здесь привыкли творить безумства, не раскаяваясь, ведь всё, что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе. Отсылка к девизу города "What happens in Vegas stays in Vegas", который стал устойчивым выражением. Притормози. Я не уклюже пытаюсь отобрать новую бутылку с винзелями и не думать о цене. За вечеринку и панорамные люксы в Four Seasons платит будущий муж Лин. отец которого год от года мелькает в рейтингах «Форбс». И хоть фамилия значится в самом конце списка, этот факт не мешает семейству Рызовски позволять себе любые расходы. «Кэти, не будь занудой!» Проглотив порцию алкоголя, которым давно потерян счет, Лин накидывает розовое буа и привычно высовывается в люк. К приезду в «Экс-Эс» элитный ночной клуб в отеле «Вин». Она еле держится на ногах. И мы чуть ли не силой протаскиваем её через бесснующийся на танцполе толпу к столикам. Прощай, холостяцкая жизнь, оживляется сестра и сбросив туфли, принимается танцевать прямо на диване. Ради бога, успокойся, жалобно скулю я. Наш столик возле бассейна, а школьные и университетские подруги Лин слишком увлечены собой, чтобы вылавливать горе невесту, если она вдруг свалится в воду. Линнет, пожалуйста, уймись. Суровый тон остаётся без внимания. Разозлившись, я решаю забыть о роли няньки и расслабиться. Нам давно не 15, пусть сама несёт ответственность за возможные последствия поступков. Хочется искренне порадоваться за сестру, но мысль, что та выбрала мужа из-за денег, не даёт покоя. И хоть сама Лин утверждает, что главную роль в принятии решения действительно сыграл размер Но не счёта в банке, а члена я ей не верю. Она всегда стремилась к лучшей жизни, соглашаясь на свидания с парнями, пригласившими в дорогие рестораны, которых в нашем прескоте было от силы пять. А предложение Брэда приняла только когда увидела кольцо. Удалившись к барной стойке, я заказываю махито и несколько минут озираюсь в поисках тихого местечка, где можно ненадолго скрыться от всеобщего безумия. Но куда там? Вечеринка набирает обороты. Света музыка бьёт по глазам, заставляя утощённо моргать. Сквозь тонкую пелену слёз я вижу, как толпа бесснуется в нарастающем ритме музыки, а диджей протягивает руки к танцполу и кричит: "Да!", врубая новый трек. Вы кого-то потеряли? Бархатистый голос отзывается в сознании лёгким ознобом плеч. Я списываю необычную реакцию на усилившийся поток воздуха из кондиционеров. но стоит мне обернуться, как алкоголь в крови сменяет это ощущение жаром. Мужчина, остановившийся рядом, чертовски хорош собой. Широкий лоб, острые скулы под лёгкой щетиной, тонкая линия губ, ни смазлив и не слишком брутален. Он излучает уверенность с толикой надменности и явно знает об этом. Похожий типаж привлекает производители элитных автомобилей. Ведь именно такой вызывает доверие мужчин и желание женщин за какие-то 15 секунд рекламного ролика. В его присутствии хочется прикрыть забрызганную футболку с аляпистым принтом команды невесты, но это бесполезно. Незнакомец уже успел оценить мою грудь и, кажется, готов продолжить общение. Ваш Махито, мисс, не дождавшись ответа, он галантно передаёт мне бокал и словно не нароком задевает запястье. Подобные мужчины обычно меня не замечают, поэтому его внимание льстит. Покраснев, я благодарю за любезность, но представиться друг другу мы так и не успеваем из-за выскочившей из толпы Лин. «Куда ты запропастилась?» — возмущается она, но тут же спотыкается, увидев незнакомца, и с истеричным смешком хватается за его рукав. «Упс, не удержалась!» Иронично ухмыльнувшись, он помогает Лин устоять на покачивающихся каблуках и, как он не может быть И у меня пропадает какетливый настрой. Сестра всегда была лучшей и даже в подпитии умудряется притягивать внимание. Затушив разгорающуюся в груди досаду глотком ледяного коктейля, я возвращаюсь к столику. Кожа запястья ещё хранит тепло сильных пальцев. Хочется обернуться и улыбнуться, чтобы незнакомец запомнил меня счастливой и сияющей, но я упрямо иду вперёд. Мне никогда не стать такой, как Лин. И это не зависть, а самобичевание. Она – душа компании. Неудивительно, что мужчины интересуются ей, а не мной, тихони и книжным червем. Мы слишком не похожи друг на друга и всегда выбирали разное. Разные колледжи и специальности, разных друзей и увлечения. Даже ни в младшей, ни в старшей школе у нас не было точек соприкосновения. «Кэти, подожди!» – Линда гоняет меня у бассейна. «Ты что, обиделась?» Конечно, нет, заверяю я. Разговор с недосягаемым красавчиком всё равно ничего бы не изменил. В его списке контактов наверняка найдётся несколько десятков женских имён, чьи обладательницы примчатся по первому звонку. С тобой точно всё хорошо, упорствует Лин. А почему должно быть плохо? я улыбаюсь ещё шире. Мои проблемы и домыслы касаются только меня. Не стоит портить праздник. Сегодня я правильная и отзывчивая младшая сестра, и завтра в день свадьбы, который всего лишь нужно пережить, а потом наступят привычные будни. С трудом выиграв торг с совестью, остаток ночи я изображаю весёлость, танцую с подружками Лин, смеюсь, подпеваю песням, набрасываю на проходящих мимо полинявшее боа. Но удивление притихшей сестры, наблюдает за мной с диваной, подозрительно мало пьёт. Смотрит, почти не моргая, в какой-то странной задумчивости. Неужели почувствовала мою мимолетную обиду и теперь дуется? «Не устала?» Я наклоняюсь к ней через кожаный подлокотник и обнимаю за плечи. «Хочешь, поедем в Four Seasons?» Помотав головой, она удерживает меня рядом и загадочно шепчет на ухо. «Сейчас я кое-что тебе дам. Обещай, что сохранишь и никому не расскажешь». Thank you.